Каупервуд или еще какие-то дельцы, которых он, в свою очередь, представляет. Парсонс однажды зашел даже в контору Каупервуду в надежде поговорить с ним и что-нибудь у него выведать. Но хитрость не удалась. Тогда он принялся еще усерднее наводить справки о прошлом Каупервуда и его деловых связях.